Глава тридцать Артур. Утром я прибыл в СИЗО. О моем визите сотрудников полиции предупредили. Без лишних вопросов меня проводили в комнату свиданий. Шалецкий мог отказаться от встречи, но я очень надеялся, что у него хватит мужества заглянуть мне в глаза. Я дал слово Петровичу, что не совершу самосуд, постоянно твердил себе, что обязательно доберусь до этой гниды позже, а пока я обязан был сдержать слово». Какие люди. Не ждал так рано! Холодно ухмыльнулся Шалецкий, прошел к столу и сел. Мне потребовалось время, чтобы усмирить гнев. Милена до сих пор находится в реанимации, а на лице этого гада нет ни капли раскаяния. Скучно здесь, даже в карты, поиграть не с кем. Может, на желание сыграем? издевательским тоном заговорил он со мной. Я здесь не для этого, жестко оборвал его. «Зачем пожаловал, Артур Эдуардович? Рассказывай!» Он откинулся на спинку стула. Шалецкий вел себя так, словно находился не в комнате для свиданий, а в своем шикарном кабинете и сидел на мягком удобном кресле. «Будешь делать вид, что не знаешь?» Холодно процедил я. «Информация нужна?» Лениво протянул он. «Тебя же тигиев не просто так ко мне заслал. Ну, давай торговаться!» Развёл он руки в стороны. «Ты не понял, Клем Михайлович, я не торговаться пришел. Предупредить. Ты зря думаешь, что находишься здесь в безопасности. Ты протянул руки к моей семье. Я это безнаказанным не оставлю. Ты будешь просыпаться на каждый шорох и ждать, что за тобой придут». «Не стоит так горячиться», — помотал он головой. Губы его скривились в злой усмешке. «Думаешь, ты такой один, мститель?» «В своей очереди можешь не дождаться, Артур. Как только меня переведут в тюрьму, твой отец попытается от меня избавиться». Эта информация меня насторожила. «Он уже действует. Я слишком много знаю, а он боится, что я заговорю». «Конкретнее можешь сказать, о чем идет речь?» «Я не хотел показывать заинтересованности, поэтому приходилось изображать равнодушие». «Как Милена?» То ли не захотел продолжать говорить, то ли специально перевел тему. Когда он упомянул мою женщину, глаза его изменились, в нем появился безумный блеск. Это меня вывело из себя. Я вмиг стал зверем. «Не смей произносить ее имя, сука!» Я вскочил со стула и схватил его за шею. «За нами наблюдают!» Кивнул он на камеру в углу. «Сядь и не горячись, щенок!» Задыхаясь, выдавил он. Мое убийство!» не решит ничего. Его фраза возымела действие. Я подумала о Милине, рука моя разжалась. Твой любимый прием бросаться врагу в шею. Потёр он область кадыка, прокашлялся. Я тебя предупредил. Сел обратно на стол. Не смей трогать мою женщину, не смей я ней думать и говорить, повторять не буду. Поднялся на ноги и сжал перед его носом руку в кулак так, чтобы костяшки хрустнули. Хотел войны, ты ее получишь. Я уничтожу всех, кто тебе хоть немного дорог. Сказал то, зачем пришел. Отпихнул стул, собирался отсюда уйти. Я не приказывал стрелять в Милену. Я остановился у двери. Она слишком много для меня значит, ты не поймешь. Когда я освобожусь, мы с тобой еще поговорим. Прозвучала, как угроза. «Если ты доживешь, сука», — пообещал себе. «Твой отец стоит за покушением», — произнес Шалецкий. «Я напрягся. Правду ли?» — говорит. «Бессонов пытается перевести стрелки на меня, при этом остаться в стороне». Я подошел к столу и стал его внимательно слушать. Организовал покушение, а сам смотался за границу на горнолыжный курорт. Эдуард Викторович уверен, что он все продумал. План безупречный и осечек не даст. «Я еще жив». А он об этом забыл. Хотя твой отец уверен, что из тюрьмы я не выйду. Ошибается. Зло тягуче проговорил он. «Не стоит меня недооценивать. На днях вы узнаете, кто убрал исполнителей. Оставлю специально для тебя любопытные доказательства». Я вышел из СИЗО. Слова Шалецкого продолжали звучать в голове. «Неужели отец стоит за покушением на Милену?» Что-то в поведении и словах Клима Михайловича заставляло меня этому верить. Мой личный враг, отец, окончательно в этом убедился. «Он не остановится. Мы будем в опасности, пока Бессонов Эдуард Викторович жив». Родитель не оставлял мне выбора. Я, не задумываясь, готов был убрать Шалецкого, но родного отца. Мне нужно было ехать в больницу, а я не мог тронуться с парковки. «Это только моя война». Я не имею права никого в нее вмешивать. Обнародовать компромат? Раздобыть доказательства его вины и посадить в одну тюрьму с Шалецким? Обезопасит ли это мою семью? Или мне прятать Милену и Лёву до тех пор, пока жив отец? Мне не давал покоя всего один вопрос. Что делать? Стать палачом отца? Он же не задумывался, когда нанимал убийц, которые пришли в мою семью и принесли боль, страх, горе. Отец одним приказом подписал смертный приговор моей любимой женщине и моему ребенку. И я еще не знаю, удастся ли врачам его спасти. Я сидел у реанимационного блока и ждал, когда меня позовут. После посещения СИЗО я ушел в себя. Мне бы уехать и побыть наедине со своими мыслями, но я не мог оставить Милену. Я передал наш Шалецким разговор Тегиеву. Он просил не спешить с выводами – предложил подождать доказательств, которые обещал предоставить Клим Михайлович. Прошло два дня, но пока никакой информации у Петровича не было. Я бы хотел верить, что отец непричастен, но был уверен, что Шалецкий сдержит слово. Вчера приезжала в больницу Соня. Мы с ней поговорили, она спросила, есть ли подозреваемые, а я не смог сказать правду. Ушёл от вопроса. Соня сообщила, что отец с матерью возвращаются через два дня. Они отдыхали вместе с родителями девушки. Я надеялся, что Шалецкий сдержит слово, и к возвращению отца я точно буду знать, замешан родитель или нет. «Можете пройти», — пригласила меня медсестра. «Она хочет вас видеть». Не теряя времени, быстро переоделся и поспешил к Милене. Нам дали несколько минут побыть вдвоем. Моя красивая девочка очень сильно похудела. Кожа стала совсем прозрачная, но она была жива, и даже пыталась мне улыбнуться. «Ей сложно говорить, поэтому она будет только слушать. Да, Милена?» — спросил врач. Она кивнула глазами. «Мы извлекли трубку, через несколько дней все пройдет. Я взял ее лицо в руки и целовал потрескавшиеся губы, нос, щеки, глаза. Она всегда была и останется единственной желанной женщиной на свете. Тонкие пальцы накрыли мою руку». «Я люблю тебя, моя девочка. Больше жизни люблю. Я живу, пока живёшь и дышишь ты. Я чувствовал огромную вину перед ней. В жизнь Милены я принес столько боли и несчастьй. Пусть и невольно, но это из-за меня с ней случилось много плохого. Мне не хватит двух жизней, чтобы все это исправить. «Я знаю, Милена. Ничего не говори». Она попыталась произнести ответное признание. «Мне не нужны были слова». Я чувствовал искренность ее чувств сердцем.